Глава шестая Доклад про раба затянулся. Селина уловил суть в течение первых пяти минут. Строительство отстало от графика. Виноваты в этом рабочие, поставщики, погода и божественное проведение. Прораб же непорочная душа. Тут совсем ни при чем. Селина собирался уволить его сразу после выступления. Однако сначала дал возможность высказаться. На экране личного коммуникатора появился Ромулд. В ухе раздался голос телохранителя. Мы нашли ее. Изображение расплылось, затем на дисплее возник рынок. Ромулд запустил робота-наблюдателя. Устройство парило над толпой, но никто не обращал на него внимания. Установленная на нем камера скользила по лицам посетителей базара и, наконец, остановилась на интересовавшей Селина женщине. На ней было надето зеленое платье с красной юбкой. Незнакомка походила на перевернутый цветок. Сегодня она оставила волосы распущенными, и ветер радостно трепал темно-каштановые пряди. С невероятно серьезным выражением лица женщина торговалась с зеленчаком. Лавочник возмущенно махал руками. Она закатила глаза. Он покачал головой. Древний торговый ритуал оживленно шел своим ходом, Обе стороны явно наслаждались процессом. В конце концов, женщина покинула палатку с пучком трав на плечной сумочке. Продолжая наблюдение. «Неслышно для окружающих», – прошептал Селина. А имплант по аудиоканалу передал приказ Ромулду. «Выясни, где она живет». «Установить жучок? Нет, просто проследи». Совещание завершилось через 10 минут. Когда Селина разобрался со всеми проблемами, и поднялся на стоянку к своему глайдеру, Ромулд сообщил адрес. Женщина жила в двух шагах от рынка, в старом городе. Домик, построенный давно, во времена второго расширения, прядался за оградой из прочного пластика, замаскированного под камень. Облетая дом, Селина увидел полный ярких красок задний дворик. Видимо, это был сад. Вполне в духе вчерашней сатрапезницы. Карванно приземлился на крохотную парковку и отметил, что свежих следов не видно. У хозяйки на самом деле не было глайдера. Серина подошел к двери, секунду колебался, стучать, нет, потом пожал плечами и приложил маленький диск, электронную отмычку, к панели над замком. Индикатор на диске пару раз мигнул, но продолжил гореть красным. Не вышло. Он дернул дверь. Открыто? Что за ерунда? Вошел. Весь дом перед ним был как на ладони. Обычная прямоугольная прихожая с ровным рядом женских туфелек вела прямо в кухню, откуда доносилось тихое пение и ритмичные удары ножа по разделочной доске. Слева прихожая примыкала к большой квадратной жилой комнате, еще одному свидетельству того, что дом построен во времена, когда в ходу были материальные носители информации и книги из псевдобумаги, занимавшие много места. Сейчас же, Отделанная в голубых тонах комната казалась полупустой. Два мягких кресла, небольшой настенный экран и гора подушек на полу в противоположном углу. Пласти стеклянные двери в сад полностью раздвинуты. Закрыта только тонкая сетка. Селина прошел в кухню. Он мог бы поклясться, что не выдал себя ни звуком, но хозяйка подняла голову. Ее взгляд заставил Карванну остановиться. Она просто ошеломила его красотой своих темных, кофейно-коричневых, будто бархатистых глаз, в которых светились ум и жизненная сила. От этого взгляда в венах Селина закипела кровь. В нем пробудилось дикое желание, до сей секунды дремавшее. Он будет обладать этой женщиной, хотя она этого еще даже не знает. «Что вы здесь делаете?» Она не выглядела ни испуганной, Не взволнованной, а лишь немного возмущенный тем, что он проник в дом без разрешения. Вы не сказали, как вас зовут. Карван стряхнул с себя ступор и медленно сел напротив нее. На кухне вкусно пахло бульоном и пряностями. Горка измельченной зелени лежала на разделочной доске. Думаю, стоит попросить городскую охрану выкинуть вас отсюда. Считаешь, у них это получится? Вряд ли. Даже отряд элитных блюстителей порядка не заставил бы Селина отказаться от ее общества. Она оценила ширину его плеч. «Не уверена. Вид у вас довольно хмурый, грозный. Внутреннее содержание соответствует внешнему?» «Да». «Понятно». Она подняла крышку, выпустив из кастрюли ароматное облако, и добавила зелень в суп. «Чего вы хотите?» «Тебя». «Почему?» Селин нахмурился. «Сам не знаю. Меня преследуют сны о твоей груди и меде. Брови женщины поползли вверх. Он заметил слабый румянец на загорелых щеках. Зрелище было одновременно и эротичным, и воодушевляющим. «Знаю». Звучит, как подростковая фантазия. Вы ворвались в дом совершенно незнакомой женщины, расселись у нее на кухне и предлагаете предоставить вам грудь дабы вы могли удовлетворить свою медовую причуду. Какая женщина устоит перед таким предложением?» «У тебя было немного любовников, правда?» Он смотрел, как исчезает ее румянец. Почему-то вдруг стало важным, что она ответит. Тут ее щеки вспыхнули снова, и Селина удовлетворенно улыбнулся. Она показала половникам на дверь. «Вон!» «Как мне заполучить тебя? Чего ты хочешь?» «Вы несете бред!» Селина снова улыбнулся. «Но ты меня не боишься!» Она села. «Вы не похожи на насильника!» «Несмотря на мой хмурый и грозный вид!» «Вы любите выигрывать!» Женщина отпила из бокала. «Насилие будет означать, что вы проиграли, и вам не удалось меня покорить!» В двух предложениях она передала суть его характера. «Меня зовут Селина Карванна!» Я могу исполнить любую твою мечту. Только скажи, а потом, если пожелаешь, ты притворишь в жизнь мою фантазию. Это прозвучало как-то слишком пафосно. Вам так не кажется? Она улыбнулась, и ее розовые, как вчерашнее сладкое вино, губы казались очень мягкими. Обычно женщинам нравится пафос, а также решительные страстные признания. Я не из тех женщин. К несчастью, для вас я не продаюсь. Она поставила локти на стол и положила подбородок на сомкнутые ладони. «И так у вас не получилось ни запугать, ни купить меня. Ужасно любопытно, что вы теперь будете делать?» Селина представил, как перепрыгивает через стол и овладевает ее губами в страстном поцелуе. «Возможно, я начну восхвалять твое кулинарное искусство». «А, лесть! Немного предсказуемо, но зачастую срабатывает». «Я тебе нравлюсь?» Она осмотрела его. Взгляд ее прошелся по скрытой под черным камзолом груди Селина, ласково скользнул по плечам, сильной шее, замер на мгновение на скулах и, наконец, встретился с его пристальным взглядом. Ее глаза цветом напоминали жидкий шоколад. Карванна почувствовал, как его охватило волнующее напряжение. Да, сказала она немного удивленно. Нравитесь. Позволишь мне поцеловать тебя? «Пожалуй, нет. Однако угощу супом, раз уж мы сидим у меня на кухне, и я голодна. Вам, похоже, нравится грубить, но я не могу забыть о правилах приличия, и есть одна под вашим ледяным взглядом не смогу». «Ледяным?» «Я бы сказала, даже арктическим. Миски для супа сзади вас». Селина встал, стена была покрыта обычными встроенными шкафчиками. Он постучал по ближайшему. Ящик выскользнул из стены. Внутри оказался ряд аккуратно сложенных пиал. Карванна выбрал две и задвинул ящик обратно. Женщина разлила суп. «Пообидуем в саду?» Он прошел вслед за ней по дому в сад и оказался окружен цветами всевозможных оттенков и форм. Георгины. В юности Селина провел бесчисленное количество часов, сидя в кресле на балконе семейного особняка и решая финансовые головоломки. когда он поднимал глаза, чтобы в голове прояснилось. Взгляд Карваны, как и сейчас, натыкался на буйство цветущих в саду георгин. «Присаживайтесь», — предложила хозяйка. Селина расположился в кресле и отпил из пиалы. Суп был восхитительным, пряный, с кислинкой, слегка приправленный жгучим перцем. Доев, они так и сидели рядом, ничего не говоря. На Селина снизошел покой. Умиротворенный и отдохнувший, он был совершенно счастлив просто жить. Аудиопередатчик в ухе пикнул в третий раз. Селина немилосердно опаздывал. Он молча поднялся, поклонился хозяйке и ушел.